Тренер наблюдал за игрой внешне спокойно, отвечая на советы запасных игроков односложными «да» и «нет». Он тоже видел, что команда потеряла игровое настроение, но не мог определить причины. Минутный перерыв, однако, брать не стал. Сначала надо было разобраться в причине плохой организации защиты самому. Ребятам на площадке сделать это труднее». Первый сет они проиграли со счетом 2413. В середине второго тренер взял минутный перерыв. «Вы что?» Негромко, но резко спросил он игроков, разгоряченных и злых. «Перегорели? Или сетка высоковата? Где стиль команды? Почему храноимпульсы однообразны? Ведь они поймали ваш ритм хроноподачи, а вы продолжаете в пятисекундном ритме». «Смените режим. Играйте второй, третий, варианты вперемешку. Сбейте их с толку. Они не лучше вас, но тактику выбрали лучшую. Поняли?» «Иван, посиди, отдохни. Вместо тебя поиграет пока Сосновский». «Замена в сборной команде земли» — Гулко возвестил голос судьи-информатора. «Вместо номера один, Ивана погуляя, продолжает игру номер девять». Януш Сосновский. Иван сел рядом с тренером и вытянул ноги, вытирая полотенцем лицо и не глядя на товарищей, делавших вид, что ничего особенного не произошло. Тренер присмотрелся к его хмурой физиономии и хмыкнул. Устал? Не знаю. Помедлив, ответил Иван. Что-то мешает играть, а вот что именно, не пойму. Несколько минут молчали. Игра чуть-чуть выровнялась, но отрыв в очках был слишком велик, и надежда выиграть сет была призрачной. «А ты попробуй сыграть выше своих возможностей», — тихо проговорил тренер. «На пределе, и перестань думать о возвращении. Я правильно тебя понял?» Иван вспыхнул. Тренер, понимающий, кивнул и сжал его плечо твердыми пальцами. Ты не первый мой гость из прошлого, Иван. В прошлогоднем чемпионате Союза планет у нас играл Виктор Афанасьев. Твой не только современник, но и земляк. Уходя, он сказал, «Теперь уверен, что проживу свой век не зря. Я видел свою мечту, значит, работал и мечтал правильно». «Я этого не отрицаю», — пробормотал Иван. Второй сет сборная земли тоже проиграла. Тренер выпустил Ивана на площадку только в третьей партии при ничейном счете. Жаждущего борьбы и полного желания совершить невозможное. О себе Иван уже не думал. Сердце забилось ровно и сильно. Исчезла скованность, пришло ощущение полета и сказочной удачи. Тело словно потеряло вес и стало легко управляемым. Он сразу увидел игру. Мгновения полета мяча растягивались для него в секунды, в течение которых он успевал прикинуть траекторию полета, подготовиться к приему первого мяча, найти партнера, принять мяч и выдать пас с точностью автомата.